Когда она рассказала об этом Пускуале и показала ему свои заметки, он, несмотря на свой обычный скептицизм, от удивления разинул рот. «Я в тебе и не сомневался!» — воскликнул он и организовал ей встречу с неким Капоне, секретарем Палаты труда. Лила переписала все бумаги своим красивым почерком и отнесла экземпляр Капоне. Изучая ее материалы, секретарь очень воодушевился.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 «Вот, я записал твое имя и фамилию и обязательно расскажу о тебе в профсоюзе. Мы просто обязаны тебя использовать». Лила вышла от него разочарованная. «Куда ты меня привёл?» — негодовала она на Пускуале. Он успокаивал её, заверял, что Капоне — прекрасный человек и что он прав. В их деле действительно важны и стратегия, и тактика. Происходящее наполнило его энтузиазмом. Он едва не прыгал от радости и хотел даже её обнять, но сдержался.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 «Увеличение зарплат и надбавок за сверхурочные». Настало время решать, кому идти с этим листком к Бруну. «Иди ты», — сказала Лила Эду. «Да я озверею, как только его увижу. Тем лучше». «Нет, я для этого не подхожу». «Прекрасно подходишь». «Нет уж, иди ты. Ты и в профсоюз записана, и говоришь так, что сразу его на место поставишь».